Глава тридцать восьмая. — Вы ему верите? — проронила я, залпом выпив давно остывший кофе. Горькая жидкость обожгла горло, оставив неприятное послевкусие на языке. — Да, интуиция подсказывает мне, что он не лжет, — задумчиво протянул мистер Флетчер, рассеянно постукивая пальцами пополированной до блеска столешницы. — Но сотрудничать не будет, слишком боится за дочь. — И что теперь? поднялась с кресла, чувствуя, что не могу больше сидеть на месте. Волнение гнало меня по комнате, заставляя мерить шагами пространство между окном и камином, где догорали последние угли. «Теперь мы начнем поиски. Для начала опросим миссис Арлетт», — решительно произнес старик, устало откидываясь на спинку кресла. На ее приеме появился этот таинственный Арон Ренье, Нужно выяснить, кто его привел и представил обществу. Спустя час мы сидели в гостиной миссис Арлет, полноватой дамы средних лет с живыми карими глазами и приятной улыбкой, делавшей ее похожей на добрую тетушку из детских сказок. Ее дом дышал уютом и теплом. В начищенных до блеска медных вазах стояли свежесрезанные розы и лилии, тонкий аромат которых смешивался с запахом свежей выпечки. Из распахнутых окон с белоснежными кружевными занавесками доносился сладковатый дух цветущего сада, где среди аккуратно подстриженных кустов жасмина жужжали пчелы. «Ренье», — задумчиво пробормотала хозяйка дома, изящно помешивая серебряной ложечкой чай в тонкой фарфоровой чашке с золотым ободком. «Признаться, я была уверена, что он пришел с кем-то из гостей. Такой обходительный молодой человек», «Прекрасные манеры!» Женщина мечтательно улыбнулась, явно вспоминая тот вечер. «Но кто его привел?» Ее тонкие брови нахмурились, образовав маленькую складку между ними. «Нет, не могу сказать точно. На том приеме было так много людей». «А как он выглядел?» Спросил мистер Флетчер, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. Его трость скользнула по цветастому ковру, оставив в ворсе глубокий след. А в воздухе повисло напряжение. Даже пение птиц за окном, казалось, стихло. Высокий, хорошо сложен. Миссис Арлет смущенно улыбнулась. Ее щеки слегка порозовели, словно у юной девушки. Она рассеянно поправила кружевной воротничок своего темно-синего платья. Темные волосы, зачесанные назад, правильные черты лица, будто с античной статуи, и этот маленький шрам над бровью. Ее глаза затуманились. Он придавал ему некую загадочность, делал похожим на романтического героя. Помню, как юные леди были от него без ума. Велись вокруг него, как мотыльки вокруг свечи. — Особенно мисс Бернард, — уточнила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более небрежно. Но руки выдавали мое волнение. Чашка едва заметно дрогнула, и по поверхности чая пробежала легкая рябь. — О, да! Женщина подалась вперед, понизив голос до заговорщического шепота. Луиза поначалу держалась от него в стороне. Все ходила с печальным видом, вздыхала по вашему мэтью. Но потом... Она многозначительно подняла бровь. Потом они долго беседовали в саду. Я видела их из окна приемного зала. Они прогуливались среди розовых кустов. Он что-то горячо рассказывал ей, а она слушала с таким восторгом, «Я даже подумала...» Миссис Арлет внезапно осеклась, ее пухлые щеки залил румянец смущения. «Что вы подумали?» мягко поторопил ее мистер Флетчер. Хозяйка дома нервно поправила воротник, украшенный мелкими искусственными цветами, и бросила быстрый взгляд на портрет своего покойного мужа, висевший над камином, словно и спрашивая у него разрешение продолжать. «Понимаете...» Наконец заговорила она, теребя кружевной платочек. Было в их встречах что-то неправильное. Он говорил, а в глазах такой странный блеск. И Луиза, она будто переменилась после этой беседы. Стала какой-то дерганой, нервной. Хм, ясно, задумчиво протянул мистер Флетчер. А о чем они говорили, вы, полагаю, не слышали. Увы, нет, с искренним сожалением ответила женщина. И ее круглое лицо приняло такое огорченное выражение, словно она упустила величайшую сплетню века. Она даже слегка подалась вперед, чуть не опрокинув изящную чашку со остывшим чаем. Я пыталась, то есть я случайно проходила мимо, но они говорили слишком тихо. — Благодарю вас, миссис Арлет. вы нам очень помогли. Я поднялась из глубокого кресла, расправляя складки платья. Простите, что побеспокоили вас в столь ранний час. — О, что вы! — всплеснула руками хозяйка, и ее многочисленные браслеты мелодично звякнули. В карих глазах промелькнуло плохо скрываемое любопытство, а полные губы изогнулись в понимающей улыбке. Я была рада помочь. Женщина на мгновение замялась, расправляя кружевную салфетку на подлокотнике кресла, но затем решительно произнесла — Миссис карлет в городе ходят слухи. Говорят, Луиза покинула Бибери. И что это она? Она причастна к тем ужасным убийствам. Тайна следствия, миссис Арлетт. Я позволила себе легкую улыбку, чувствуя, как напрягся рядом мистер Флетчер. Я пока ничего не могу сказать. Лицо женщины на мгновение омрачилось разочарованием, но она быстро взяла себя в руки, расплывшись в любезной улыбке. И я понимала, не пройдет и часа, как весь город будет обсуждать наш визит, выстраивая десятки предположений о его причине. Что ж, возможно, это даже сыграет нам на руку. Пусть говорят, пусть строят догадки. Может быть, это заставит настоящего преступника нервничать и совершить ошибку? Я сегодня же отправлю запрос в Глостер. Надо выяснить хоть что-нибудь об этом ароне Ренье». — проговорил мистер Флетчер, «стоило нам только покинуть дом миссис Арлетт». Джордж тоже задействовал все связи в торговых кругах, произнесла, окинув улицу внимательным взором. Вокруг кипела обычная жизнь. Лавочники предлагали товар, служанки спешили с корзинками на рынок, а в пекарне напротив уже вовсю дразнил ноздри запах свежего хлеба. «Будем надеяться, что нам удастся выйти на него прежде», чем он предпримет какие-либо действия. Да, не договорил мужчина, резко остановившись у кареты. Проследив за его взглядом, я увидела, как из пестрой толпы горожан вынырнул один из его людей, невысокий, крепкий мужчина с военной выправкой и быстро двинулся в нашу сторону. "Сэр!" выпалил мужчина, притормозив в метре от нас. "Вильям сбежал!" Последний раз его видели в почтовом дилижансе, уезжающем по западной дороге. Трусливая душонка! — выругался старик, удивив меня безмерно. Его аристократическая выдержка впервые дала трещину. Я никогда прежде не слышала, чтобы этот чопорный джентльмен использовал подобные выражения. Если бы он рассказал раньше о приходе Молли и Луизы в лавку, возможно, его сестра была бы жива. Он все равно ничего не знает пусть бежит», — с горькой усмешкой проронила, заметив, как за эти несколько недель осунулся старик. Морщины на его лице стали глубже, а в некогда истине черных волосах появилось больше серебряных нитей. «Мне нужно в гостиницу», — наконец проговорил мистер Флетчер. Его голос звучал устало, как у человека, несущего непосильную ношу. «А вы, Скарлет, возвращайтесь домой». Я молча кивнула, забираясь в карету и вскоре колеса глухо застучали по мостовой, а экипаж медленно покатился по знакомым улицам Бибери.